Глава 20. Олег. Потерпи, милый. Скоро будет горячий ужин. Не порть аппетит. Аля отодвигает от меня лакомство. Она хочет, чтобы я как можно больше съел за ужином. Изучая ее из лобья. Уже несколько дней я стараюсь не есть то, что она готовит. И, кажется, чувствую улучшение. Так что на работе? Повторяю вопрос. Ничего интересного. А, чуть не забыла. «Представляешь, Вера Анатольевна уволилась!» «Не может быть!» «Сама не могу поверить! Ей предложили место на госпредприятии, и она воспользовалась возможностью смотаться от меня как можно скорее! Все-таки я научилась давать этой ведьме отпор! Благодаря тебе, кстати!» Аля целует меня в щеку и возвращается к плите. «Меня окружают аппетитные запахи свежеприготовленного ужина!» Я заедаю слюну орехами, которых украдкой за гроба стал целую горсть, пока она не видит. Теперь, как я понимаю, ты работаешь напрямую с Дмитрием. Она поворачивается грозит мне пальцем. «Прекрати таскать орехи! Я же слышу, как ты хрустишь!» Смеется, когда я прячу руки за спиной. «Да, с Дмитрием. Но, надеюсь, ненадолго. Скоро они подыщут кого-нибудь на должность Веры Анатольевны». «Вы теперь...» Каждый день будете общаться? Вероятно. Пожимает она плечами. А ты ревнуешь, что ли? Ставит передо мной тарелку с ужином. Я чувствую горечь во рту. И чем вкуснее пахнет еда на тарелке, тем сильнее ощущается привкус одиночества. А у меня есть повод? Беру вилку и мешаю картофель. Искривляющая губы улыбка выходит, должно быть, слишком вымученной. Конечно, нет, Олег. «Не выдумывай!» Аля садится рядом со мной, наливает себе чай. «Мы с тобой уже обсуждали, что ты у меня единственный!» «Просто жду, когда тебе надоест возиться с шизофреником!» «Если еще не надоело!» Я продолжаю мешать еду, представляя себе подтянутую фигуру блестящего бизнесмена, который сейчас каждый день общается с моей Алей, соблазняя ее перспективами нормальной жизни». «Ты опять несешь чушь!» Она отпивает из чашки. «Ешь, а то остынет!» Я машинально подношу вилку с порцией мяса к рту, и тут меня осеняет. «А ты почему не ешь?» Спрашиваю, прищуриваясь. Она пожимает плечами. «Что-то не хочется!» «Я завтра доем, что останется!» Вернее, выброшу отравленную нейролептиками еду в унитаз, чтобы ты ничего не заподозрил о нашем воссоединении с Дмитрием. Мысленно заканчиваю за нее. Олег, что опять случилось? Я что-то не так сказала? Аля подносит руку к моей щеке. Я ее грубо отталкиваю. Олег, перестань, пожалуйста. Я боюсь, когда ты такой. Какой? Как будто ненавидишь меня. «Опыт убийства жен у меня имеется. От тебя этот факт никогда не скрывали». Я поднимаюсь и ухожу в ванную комнату, а потом, после часа отдыха в горячей воде, иду в зал. И несколько часов смотрю телевизор, пока она читает в спальне, засыпая на диване, скорчившись от холода и беззвучно ругаясь со своими бесами, гадая, сколько мне не нужно есть, чтобы галлюцинации прошли». Бесы болтают, что около двух недель. Но я же умный человек. Понимаю, что Аля может подмешать отраву в воду. Например, испортить фильтр или как-то засунуть в кран. Я не смогу просчитать все варианты. Психиатры сговорились с Дмитрием и надоумили ее. Они очень коварные. Давно уже составили миллион планов, как затащить меня обратно в больницу. Но я тоже не дурак. Буду бороться до последнего. Ночью Аля укрывает меня одеялом и ложится рядом, потеснив и заставив ее обнять, так как иначе мы бы не поместились на недостаточно широком диване. Все-таки хорошо, что Аля на моей стороне. Она мне обязательно поможет справиться. Думаю я, засыпая.